Эпилог. Мы с Райаном Кьяртоном стояли на крыше одной из новых московских высоток и, затаив дыхание, смотрели на расстилающийся перед нами город. «Ну как?» — с гордостью спросила я у моего истинного. «Не хуже вашей хваленой столицы, в которой я, кстати, еще не была. Вот закончишь семестр на ну, отлично, тогда отвезу». ехидно прошептал мне на ухо черный дракон и, обняв за талию, притянул меня к своей крепкой груди. А вид не просто красивый. потрясающий. От моего взгляда не ускользнуло то, что во время этих слов он смотрел не на город, а на меня. Точнее, мое скромное декольте. Не выдержав, я рассмеялась, покрепче прижавшись к Райану и поцеловала его в шею. С момента моего похищения и гибели герарда прошла неделя. Райан лично доставил меня до двери общежития, наказав Берти не выпускать меня за его пределы до его личного распоряжения. Сам же вместе с Гэральдом нивином III отправился в столицу, чтобы передать королевской страже тело бывшего друга и полуживого от страха Дональда Маккензи. Руперт, вызвав на подмогу отца, помог управиться с вражескими стервятниками, перехватив у бывшего Лайра контроль над тварями. Сколько бы я ни спрашивала у него, что с ними случилось, он лишь отмахивался и говорил, что девушкам знать об этом не обязательно. Мол, у нас снежная психика. «Наивный». «Стараниями двух членов королевской семьи, хотя я уверена, что в ход шли угрозы и требования от магистра, а также личные просьбы шестого по счету принца, Юджин Дансмор был уволен с должности ректора. Официальная причина – неспособность поддерживать порядок в академии». Неофициальную озвучил Кьяртон в разговоре с его величеством через какой-то артефакт. Звучала она так. «Этот кретин трижды чуть не угробил мою Риту». И если ты не хочешь, чтобы в одно прекрасное утро он проснулся в трущобах Зотерии или в... Сейчас, погоди, уточню Марго, а сам вспомнил, в мытищах, то лучше тебе самому убрать его из Горинской академии. К сожалению, пока не закончился учебный семестр, я не имела права покидать пределы Горинска, поэтому только слышала о специфическом чувстве юмора короля Драгомея Амадея Нивина III. Он внял просьбе двоюродного брата и снял с должности Дансмара. А новым ректором был назначен никто иной, как сам Райн Кьяртон. С чем он до сих пор не может смириться? А ты что думал, дядя? ржал Гэрис, согнувшись пополам, узнав эту новость. Боги, да у меня чешуйки сейчас выпадут от смеха. Ректор? Как мне к тебе обращаться? Ваше ректорская?» Договорить да он не успел, поскольку Райн с глухим рычанием бросился на своего племянника, и тот еле успел смыться за дверь. А мне пришлось успокаивать разгневанного чёрного дракона. и изо всех сил сдерживать рвущийся наружу смех. А сегодня Райан сделал мне поистине королевский подарок. Едва вступив в должность ректора, он воспользовался служебным положением и открыл для меня портал в земной мир. Мало того, отправился вместе со мной, чтобы официально представиться маме в качестве моего жениха. «Жениха?» — удивилась я. «Но мы еще даже не думали о свадьбе. И какая свадьба может быть, когда ты ректор, а я всего лишь первокурсница?» «Я хочу сначала получить диплом». Лишь когда закончила свою фразу, я увидела в руках Райана бархатную коробочку с драконом, раскинувшим крылья. Глядя в мои глаза, он медленно опустился передо мной на колено и достал из нее роскошное кольцо, усыпанное сверкающими черными камнями. Маргарита Грозная. «Откашлившись!» произнес он. «Ты выйдешь за меня замуж, закрепив статус моей истиной». В горле мгновенно пересохло. Сколько раз я читала подобную сцену в любовных романах и представляла себя на месте героини. Смеялась над ними, как они терялись, нервничали не могли вымолвить ни слова. А теперь на их месте я сама. «Марго!» — поднял бровь к яртон «Неожиданно!» — выдохнула я, тут же мысленно вдав себе леща за самый нелепый ответ в человеческой и драконьей истории. «Неужели?» Вторая бровь поднялась следом за первой. Судя по сжатым губам, Кьярта начал терять терпение. «Да», — наконец вымолвила я и вытянула вперед руку. Морщинка на переносице дракона разгладилась, губы дрогнули в победной улыбке, и прохладный металл скользнул вверх по моему безымянному пальцу. Райан выпрямился, и я подалась вперед, крепко обнимая своего жениха. «Какие же у вас странные обряды!» – пробормотал он, целуя меня в губы. Но не успела я возмутиться или обидеться, как тут же добавил. Но забавные. «А как делают предложения у драконов?» – спросила я в перерыве между короткими, но горячими поцелуями. «Драконам не требуется спрашивать согласия у своей пары», – сверкнул глазами Кьяртон. «Зажглась метка у обоих, сразу назначается помолвка, а после свадьба». Черный дракон открыл портал у моего дома И весь недолгий путь до родной квартиры я переживала, как отнесется мама к моему визиту в компании взрослого мужчины. На удивление, она радушно встретила Райна, а новость о том, что дочь внезапно выходит замуж, да еще и за своего ректора, восприняла весьма спокойно. А может, все дело в том, что мой истинный вел себя как образцовый жених, был вежливым, дарил комплименты. Похвалил мамин кулинарный талант и заверил, что сделает меня самой счастливой на свете. Но судя по тому, что он без труда ориентировался в нашей квартире, у меня закралось подозрение, что это его не первый визит сюда. «Марго, ты меня слышишь?» Из воспоминаний меня вырвал тихий голос Кьяртона. «Извини», — задумалась. Честно призналась я. «Столько всего произошло?» Я был неправ. Помедлив сказал мой истинный. «Людям...» не являются второсортной расой. Вы удивительные, непредсказуемые, поразительные. Наверное, в том, чтобы быть реактором, есть свои достоинства. Я хочу помогать людям осваиваться в нашем мире и чувствовать себя полноправными членами общества. Начну с Горинской академии и надеюсь на твою помощь, Марго. С удовольствием. Радостно ответила я, с любовью глядя на самого прекрасного дракона на свете. На моего единственного. и неповторимого, истинного.